Мне теперь надо ознакомиться с обстановкой на Бонифация. Действовать там придется тихо и деликатно, а чтобы обошлось без шума, надо заранее разведать все подступы. И мне понадобится хабр. Яночка согласилась с братом. Ох, сколько же им хлопот из-за этого сына пани Наховской. Но ничего не поделаешь, придется дело довести до конца, иначе пани Наховская не придет в нормальное состояние и не сможет помочь им в афере с Марками. «Ладно, действуем», — потерла руки девочка. «Ты там, а я здесь. Хабр, поедешь с Павликом?» На банифации все выглядело так же, как и в прошлый раз. Только теперь светились целых три окна, возможно, потому что почти совсем стемнело. На улице перед домом был припаркован автомобиль очкарика. Оставив хабра сторожить у дома, мальчик двинулся в обход участка, присматривая место, куда можно будет сложить воровское добро. Весь участок окружала прочная решетка из железных прутьев. Придется товар передавать поверх решетки. Значит, кому-то надо принимать его по ту сторону ограды. Просто перебрасывать нельзя, ведь нужно всю операцию провернуть тихонько. Лучше пусть двое принимают товар в четыре руки, и аккуратно его складывают, без бряканья и громыхания. Вот только где лучше складывать? Надо подальше от дома. Ага, вот вроде подходящее место. Интересно, что тут находится со стороны двора? Присев на корточке, мальчик пытался в темноте разглядеть, что же находится по ту сторону ограды. Вроде пусто, внизу пожухлая трава. Очень хорошо, трава приглушает звуки. Таким, присевшим на корточке, и отыскал Павлика Хабр. Видимо, у дома что-то происходило. Вдруг Баранский куда отправился? Скачив, мальчик со всех ног кинулся следа собакой к калитке. Нет, Баранский никуда не отправлялся. Наоборот, из остановившейся у калитки машины такси вылезал Зютык. Ага, значит так, у Баранского уже сидит очкарик. Теперь вот приехал и зютык. Прямо сборище преступников. Наверняка собрались здесь для того, чтобы обсуждать свои преступные планы. Значит, он, Павлик, обязан хоть тресни подслушать, о чем будут совещаться. Может, кто-то более рассудительный и отказался бы от этой мысли, но не Павлик. Попытаться, во всяком случае, можно. И мальчик решился. Собаку придется оставить на улице. Хабру самому не перемахнуть через ограду. Ему надо подставить спину, а кто знает, при каких обстоятельствах Павлику придется покидать негостеприимный двор Баранского. Нет, лучше не рисковать. «Хабр, здесь сторожи», — приказал мальчик. На участках Баранского он проник разведанным раньше путем через соседние участки. Штакетник? Пустяки. Над протянутой проволокой пролезть было и вовсе делом одной минуты. Соседний с Баранским участок Павлик преодолел в три прыжка, успел услышать, как в доме залилась лаем какая-то маленькая собачка. А теперь только съехать с крыши сарая. Обежав кругом дом Баранского, мальчик подкрался к одному из освещенных окон. Оно оказалось приоткрытым. Дом одноэтажный, но окна довольно высоко. Мальчик вскочил на цоколь, на мгновение удержав равновесие благодаря тому, что уцепился за жестяной подоконник. Но только на мгновение. Мокрая жесть выскользнула из-под пальцев и Павлик шлепнулся в траву. Мгновения хватило, чтобы сквозь тюлевую занавеску разглядеть каких-то людей в комнате. Как хорошо, что он предварительно успел сделать рекогносцировку местности. У сарая громоздилась куча каких-то досок, скорее туда, почти ощупью, ибо свет далеких фонарей лишь немного рассеивал тьму осеннего вечера. Павлик выискивал в куче досок что-нибудь подходящее и обрадовался, нащупав старую тачку. То, что надо. Правда, у тачки отвалилось колесо, но это не беда. Павлик не собирался на ней ездить. Впрягшись в нее, как конь, мальчик проволок за собой тяжеленную тачку напрямик к дому, пропахав по пути какие-то грядки. Поставил ее под окном вверх ногами и взобрался на нее. Если встать на цыпочки, можно затянуться до окна. Вот здорово! Оказывается, занавеска немного не доходила до подоконника. Внизу оставалась узкая щель. Вполне достаточно. И тут мальчик чуть снова не слетел в траву, ибо первым, кого он разглядел в эту щель, был Файксат. Вот уж кого Павлик не ожидал здесь увидеть. А может, Файксат и есть таинственный баранский, мелькнуло в голове. Но тут же мальчик увидел в комнате человека, который не был ни Зютиком, ни Очкариком, ни Файксатом. И этого человека они с Яночкой давно знали.